ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОТИДЗУКИ МИНОРИ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ За год не раз сменяются ветра. «Госпожа, госпожа!» — запыхавшаяся Аяка схватила меня за локоть, оттаскивая от навеса, под которым выступали шуты. «Госпожа, как вы могли убежать от меня? Вы же знаете, что...» «Мне нельзя ходить одной, заговаривать с приезжими и так далее и тому подобное», закончила я, стряхивая с локтя руку служанки. «Я знаю. Но госпожа Мацудайра сама предложила мне сходить на праздник красного клена, потому что ханами я пропустила. Сноска. Ханами. Традиционный японский праздник любования цветением уме, японской вишни и сакуры. Так что плохого в том, что я посмотрю на выступления артистов?» Ничего, госпожа, тут же натянуто улыбнулась Аяка. Но вам стоило меня подождать. Я бы вас проводила. Я не пленница? Нет, конечно, замотала она головой. Просто, ну, вы сами должны понять. Нет, не понимаю, мысленно буркнула я. Еще полгода назад мне достало бы смелости сказать это вслух и посмотреть на реакцию служанки, но теперь в голову было вбито слишком много правил и запретов, с легкостью отмахнуться от которых уже не получалось. Поэтому я молча позволила Аяке указать на тясицу, чайный дом вдали от площади и основного празднества, и повести меня туда. Мы шли медленно, сложив руки под широкими рукавами кимоно. Моя походка была плавной и уверенной. Неудобные геты больше не доставляли проблем, как и узкий подол одежды. Я слышала за спиной подбадривающие шутов крики толпы и разбирала низкий говор так же хорошо, как высокий стиль общения госпожи Мацудайры или Аяки, которая подражала хозяйке во всем. Многое изменилось — Я изменилась. И, вспоминая прожитые в деревне Гакаямы месяцы, мне трудно было сказать, в какой именно момент это произошло. Возможно, в день, когда я впервые вышла за ворота дома Мацудайра в сопровождении госпожи Изуми и познакомилась с другими жителями места, где восходит солнце а может, суровой местной зимой, которая ничуть не была похожа на английскую и погрузила деревню, да и саму природу практически в состоянии спячки. Я по-прежнему была странно невосприимчива к холоду, но общая апатия коснулась и меня. Тогда я начала видеть повторяющиеся кошмары и с особой остротой чувствовать одиночество и оторванность от привычного мира» по которому скучала так же сильно, как в первый день своего перемещения из Англии. «Да, наверное, меня изменила зима. Зима и бесконечные уроки госпожи Изуми, этикет, язык, письменность, местные истории и общие уклады жизни». Все это давало свои плоды, и теперь, входя с Аякой в сад, предшествовавший чайному дому, я, как и она, остановилась, вдыхая аромат осени и очищая мысли краткой медитации, чтобы подготовиться к чайной церемонии. Отдохнем здесь, госпожа, и вернемся домой, тихо сказала Аяка, снимая гэта на каменном пороге, который, как я теперь знала, назывался Татаки. Иначе госпожа Изуми будет волноваться. Темнеть начинает быстро. В чем был смысл разрешать мне пойти на праздник, если мы посмотрели только два прилавка с заколками, и я толком не поговорила ни с одним торговцем? Разве мне не нужно чаще пробовать общаться с людьми для того, чтобы проверить, готова ли я к... А яко прервала меня, не дав закончить мысль про возвращение домой. «Обсудите это с госпожой Изуми». «Я лишь выполняю ее просьбы». И снова я проглотила колкий ответ, который так рвался с губ. «Они беспокоятся за тебя, Минори. Они пытаются помочь», — мысленно уговаривала я себя. «Все реже веря в такие доводы. Уж слишком изменилось за год отношение хозяйки дома Мацудайра ко мне». А якобы поддержала меня под руку, пока я оставляла свои гетто на Татаке и входила в тусклое помещение маленького чайного дома, в котором пахло легкими благовониями. Мы были не единственными посетителями. На праздник любования осенней смены зелени на красные цвета Момидзи в живописную горную местность Гакаямы прибыло немало путников из других деревень и даже провинций. Я уже научилась отличать их по одежде, говору, а некоторых и по внешности. И даже в полумраке тясицу мне не составило труда определить благородного господина из Токио в сопровождении слуги, двух дам с отличительными для южанок украшениями и одинокого путника в наряде, судя по рисункам тушью, которые мне показывала Изуми, свойственным жителям восточных провинций. Свободным оставался только один уголок, куда мы с Аякой опустились, ожидая, пока к нам подойдет хозяин чайного дома. «Госпожа», — прошептала служанка, «вы очень явно смотрите по сторонам». «Да, это тоже часть обучения», — тихо ответила я, продолжая разглядывать чиновничью вышивку на кимоно благородного господина, которая показывала, откуда он прибыл. «Если я опущу глаза вниз», что этот выход из дома вообще останется бесполезным. «Смотрите хотя бы из-под лобия», — взмолилась Аяка. «Тогда ты скажешь мне, что я выгляжу неподобающе хмурой». «А если заметят, что вы разглядываете?» — не унималась служанка. «Посчитают меня невоспитанной. Но поскольку они все наверняка хорошо воспитаны, мне и слова не скажут». До этого, дважды проглотив возражение Аяки, в третий раз я не сдержалась — но не получалось у меня быть покорной и тихой. Не получалось. Я пыталась, как могла. И все равно характер, который и дома не раз печалил мать, то и дело прорывался наружу. Чаще всего это, конечно, случалось в разговорах со служанкой, но пару раз я не сдерживалась и с изуми. А вот мужлану Таичи повезло. Вскоре после того, как он меня спас и обременил мать заботой обо мне, его призвал доймем. Так что мы шипели друг на друга всего-то несколько недель, а потом он уехал и до сих пор не вернулся. Оно и к лучшему. Если бы Таичи остался в доме, все мое обучение наверняка пошло бы на смарку с его-то подходом. Я все еще помнила наш ночной разговор в саду и его придирки к моему владению языком, который я тогда толком и не знала. Хотя если бы он остался, и мы друг друга надоели достаточно сильно, Может, я уже плыла бы в трюме какого-нибудь корабля в Англии? Да, мое возвращение откладывалось. Сначала из-за незнания языка, на достойное изучение которого у меня ушло почти четыре месяца. Пару раз я даже предлагала притвориться немой, но недоверчивый взгляд госпожи Изуми очень явно намекал на то, что для немой я слишком скверно умею держать язык за зубами. За это время наступила зима, и Гакаяму отрезала от мира непроходимыми снегами. Это было тяжелое время для всех в доме, и ни о каких путешествиях речи не шло. Весной, когда я снова воспрянула духом и начала намекать изуми на готовность к отъезду, меня, наконец, выпустили в деревню для проверки навыка «быть местной». Тогда оказалось, что обучение в стенах одного дома и общение с незнакомыми людьми за его пределами было кардинально разным опытом. Я совершила огромное количество ошибок, вплоть до попытки пожать руку торговцу и съесть купленное яблоко прямо на ходу, из-за чего дальнюю родственницу госпожи Мацудайра прозвали чуть ли «неблаженной». Ну или, по крайней мере, «очень странной». После этого Изуми логично заключила, что я еще слишком гайко-кудзинка и не готова к путешествию в порт Дэдзимы. Летом мне впервые пришло на ум слово «пленница» в контексте «меня». Нет, меня никто не запирал в комнате, не угрожал. Все слуги дома и сама госпожа Изуми продолжали относиться ко мне с уважением, которого я не знала и в родной Сакуре. Но что-то было не так. Все чаще Изуми пропускала приставку «Сан» или «Госпожа» рядом с моим именем. Все реже она соглашалась обсудить приближение моего отъезда, и все труднее мне было остаться наедине с собой. А Яка стала буквально моей тенью, объясняя такое изменение беспокойством Изуми за меня. Даже в первые месяцы моей жизни в Гакаяме меня так не стерегли, хотя тогда я представляла для семьи Мацудайра куда большую угрозу. Сначала я думала, что такие незначительные, но ощутимые изменения стали следствием ряда неудач, обрушившихся на дом и его обитателей. Начиная с зимы, то обваливалась крыша в пристройке, то умирали рыбки в пруду, то по очереди заболевали слуги и даже сама Изуми. Я уже убедилась в суеверности местных жителей и думала, что все это хозяйка дома считала плохими знамениями, череда которых могла повлиять и на успех моего отъезда. Но даже в спокойные дни и недели, когда ничего неприятного не происходило, ее отношение ко мне становилось все более отстраненным. В августе, который соответствовал местному лунному месяцу Минадзуки, ровно через год после страшной снежной ночи в деревне Флекне, я решилась на серьезный разговор с хозяйкой дома. Все происходило так. Госпожа Изуми, могу я с вами поговорить? Я поймала ее прямо в коридоре и склонилась в вежливом поклоне, преграждая путь. Она подняла на меня взгляд темных глаз и едва заметно поджала губы. Мне нужно отправить письмо, Минори, и переговорить с мастерами шелкопредения. Разговор может подождать до завтра. Боюсь, что нет. Если помните, я несколько раз уже намекала на то, что хотела бы кое-что обсудить с вами. Мне нужна ясность. Губы Изуми сжались еще плотнее. Мне всегда казалось, что ее рот, подкрашенный карминовой смесью, жил отдельной от лица жизнью. Большую часть времени понять ее эмоции можно было только по нему. «Мне кажется, ты позабыла несколько уроков этикета, во время которых мы касались уважительных отказов. В данном случае это был он. Сказав это, Изуми попыталась обойти меня» но я снова преградила ей путь. «Госпожа Изуми, я живу в вашем доме уже год как на хлебнице. Это доставляет неудобства мне и стесняет вас. Я должна вернуться домой, и вы сами обучали меня всему только для этого. Что же изменилось? Неужели я еще не готова?» Миноре. «Твой тон и игнорирование моей вежливости очень хорошо показывают твою неспособность отказаться от привычного образа и чуждых нам свобод», — холодно ответила Изуми. «Если тебе неловко жить на хлебнице, покажи свою благодарность и жди момента, когда я смогу помочь тебе отправиться на родину». Было что-то особенное в том, как она произнесла слово «благодарность», какой-то подтекст, который я не понимала, и во избежание новых споров решила сразу уточнить. «Как я могу вас отблагодарить?» Внезапно взгляд хозяйки дома стал по-настоящему мрачным. «Неужели мы выказали тебе недостаточно уважения? Неужели не проявили должного почтения?» Почти прошипела она. По моей спине прошел холодок тревоги. За год мне так и не удалось узнать, каким человеком была Изуми. Точнее, я видела ее внешнюю маску доброжелательности, но тот образ, который она открыла мне в этот миг, разительно отличался от нее. «Что вы имеете в виду?» — тихо спросила я. «Неважно», — качнула она головой, возвращая на лицо выражение полного спокойствия. «Возможно, он был прав». «Кто был прав?» «Помощь по дому будет хорошей благодарностью». Спроси у Аяки, чем она может тебя занять и чему обучить. С этими словами Изуми положила руку мне на плечо, буквально отодвигаясь дороги, и пошла прочь по коридору. Тот разговор не дал мне ни одного ответа на мои вопросы и никак не приблизил меня к дому. Но он изменил мое положение в обители Мацудайра. С того дня я стала чем-то средним между слугой и не очень желанной гостьей, которые почему-то все еще не решались выгнать. А яка и другие обитатели дома, кроме госпожи Изуми, по-прежнему называли меня госпожой. Но теперь я помогала им с работой, которую могла осилить. Подшивала вещи, готовила чай, так как меня обучила госпожа Амадока и даже иногда ухаживала за садом под чутким присмотром приходящего из деревни старичка Хироши. При этом со мной никто не спешил говорить по душам, и с моим появлением другие обсуждения смолкали или в особо обидных случаях переходили на китайский, которым владели все обитатели дома, кроме меня. О возвращении домой речи тоже больше не шло. На мои просьбы и уговоры изуми находилось сотни возражений и отговорок, которые в момент диалога с ней казались такими логичными и важными, но стоило мне подумать о них перед сном, как теряли всякий смысл. Таким образом, к осени и празднику Момидзи я начала серьезно задумываться о побеге. Но, во-первых, на него нужны были деньги — А воровать у Изуми мне не позволили бы ни совесть, ни воспитание. А во-вторых, нужно было составить четкий план пути и в идеале найти кого-то, кому можно было прибиться сопровождающей, чтобы не потеряться по дороге. Для всего этого мне нужны были знакомства за пределами дома Мацудайра, завести которые под присмотром Аяки, куда более зоркой надзирательницы, чем когда-то для меня была миссис Тисел, не представлялось возможным. Из воспоминаний и призрачных планов меня вырвал собственный протяжный зевок, который я не смогла сдержать. Госпожа, укоризненно пролепетала Аяка, хотя бы рукавом прикройтесь. К этому моменту хозяин Тесицу уже поставил перед нами маленький столик и, по всем правилам, разлил в две чашки ароматный белый чай, который за год успел стать моим любимым. Я быстро сделала глоток, надеясь, что приятная горечь вернет мне немного бодрости. «Вы снова плохо спали?» — не унималась служанка. «Может, вам положить в подушку мешочек с травами от бессонницы?» «У меня не бессонница», — ответила я, глубоко выдыхая чайные пары. «Я прекрасно засыпаю. Просто кошмары мучают». «Что вам снится?» «Не помню», — быстро солгала я. «Не говорить же ей, что мне по ночам приходится раз за разом видеть одних и тех же людей. Отца, его детей от законной супруги, какого-то старика с загорелым лицом, мужчину в адмиральском мундире. Сны смазанные, и я не понимаю, что в них происходит, но они почему-то пугают». Если присутствие графа и его наследников в моих снах, начавших приходить зимой, еще можно было логически объяснить попытками разума справиться с разлукой и обидой на наш последний с ним разговор, то видения о незнакомых мужчинах пугали меня до чертиков, и я не готова была делиться их описанием ни с кем. В попытке скрыться от тягостных мыслей я снова пригляделась к посетителям тясицу. Одинокий путник — чью одежду я приняла за традиционные облачения из восточной провинции, уже шел к выходу. Ткань его кимоно, изначально показавшаяся в полумраке серой, на деле была светло-голубой. Лицо и волосы скрывала низко надвинутая плетеная шляпа. В дверях, по обыкновению для тясицу очень низких, чтобы воины были обязаны оставить длинные мечи за порогом, путнику пришлось изрядно наклониться». Под шляпой показалась четко очерченная бледная скула и прядь волос. Только когда он скрылся из виду, я поняла, что прядь была белоснежной, а скула до да более знакомой, хоть я и видела ее всего дважды — в давнем сне и в снежном вихре. — Госпожа, госпожа, куда вы? — писк Аяки доносился мне вслед, пока я срывалась с места и выбегала из чайного дома, даже не пытаясь надеть гэта. — Нао! — закричала я, оглядывая совершенно пустой сад. — Я знаю, что это был ты. Где ты? Сердце бешено стучало, а в голове вместо связанных мыслей звенела пустота. За воротами сада открывалась широкая дорога к деревенской площади, на которой невозможно было за несколько мгновений скрыться из виду. Поэтому сначала я оббежала вокруг чайного дома, надеясь поймать беловолосого убийцу. Но он как сквозь землю провалился. А у входа меня уже поймала Аяка. «Куда вы сорвались? Это неприемлемо. Я расскажу обо всем госпоже Изуми». Девушка цепко сжимала мою руку, но говорила в полголоса, чтобы никто в тя сицу не мог ее услышать. Я же не сдерживала себя. «Отпусти! Или толкну! И буду потом объясняться перед твоей госпожой за рукоприкладство». «Не возьмите!» — зашипела Аяка. «Сбежать удумали? Так я все таки пленница? Вы явно не та, кто мы думали. Никаких благ от вас, одни проблемы и несчастья» и снова я не понимала, о чем мне говорили на чистых эмоциях, не прикрытых показной вежливостью. Но в тот момент мне это было неважно. Я была выше Аяки, и в силу своих многочисленных беспечных побегов из Сакуры проворнее. Мне не составило труда вырвать руку из схватки и, подобрав подолки мано до неприличной высоты, побежать по дороге к деревне. «Стойте! А ну стойте!» шептала служанка, семеня за мной в гетто и, конечно, отставая. «Скажи, госпоже, что я вернусь до темноты, а если не вернусь, значит, я нашла путь домой!» крикнула я всеми силами души, надеясь на воплощение в реальность второго варианта. Всего-то нужно было найти в деревне, размером напоминавший небольшой городок и с размахом празднующий Момидзи исчезнувшего беловолосого незнакомца, который словно умел растворяться в воздухе. Когда писки Аяки совсем стихли за спиной, и я скрылась от нее в плотной толпе, разбредшейся после выступления шутов по рынку на площади, мне удалось перевести дыхание. В лесу по бокам дороги от тя -Цу до деревни не мелькало никаких фигур, ни незнакомца, ни кота. Да, поддавшись внезапному безумию, я искала взглядом еще и моего родного котика Нао. В толпе же мужчин в светло-голубых кимоно и плетеных шляпах видно не было. Пробираясь между возведенными на праздник навесами и передвижными лавками, я вглядывалась в каждое лицо и рассматривала каждую высокую фигуру. Многие приезжие странно косились на меня в ответ, а местные, так и не поменявшие мнение о странной дальней родственнице госпожи Мацудайра, только покровительственно или сочувствующе кривили губы. Правда, один торговец, пожилой мастер шелкопрядения, этим искусством особо славилась Гакаяма, все таки решил со мной заговорить. «Госпожа Мотидзуки, вы сегодня без сопровождения?» «Может, вас отвезти к госпоже Мацудайра?» — спросил он, кланяясь мне. «Благодарю за беспокойство, господин, но я как раз иду к ее служанке», — соврала я, продолжая оглядываться вокруг. «Разве вы не с ней отправлялись в тесицу? не унимался торговец. Может, вам все-таки лучше не оставаться одной? В этот момент за его спиной мелькнуло то, что я искала. Мужчина в голубом кимоно уходил в переулок между домами. «Простите!» — крикнула я торговцу, едва не сбив его с ног. Бежать в тонких кожаных таби было больно и неудобно, но все же лучше и быстрее, чем в гэта. Сноска. Таби. Традиционная японская обувь, ближе к носкам, плотно прилегающая к стопе и отделяющая большой палец от остальных. Изготавливалась из тонкой кожи, позже из шелка и других тканей. С кимоно носили белые таби, однако мужчины, например, самураи, могли надевать в путь темно-синие или черные таби. Таби других цветов или с узорами во времена, взятые за основу книги, считались женскими. Наверное, только благодаря тому, что я оставила обувь у чайного дома, мне и удалось достигнуть переулка почти сразу после того, как беловолосый незнакомец скрылся в нем. И все же меня снова ждало разочарование. Переулок был пуст, и рядом не было никаких дверей или проходов, в которых можно было спрятаться от моего взгляда. «Нао!» — снова закричала я. «Или кто ты там? Я знаю, что это ты был в чайной. Покажись!» Ответом мне был шум людей за спиной и тишина впереди. Ни дуновения ветерка, ни зловещего шепота, ни голоса из сна. Ничего из того, что могло сделать незнакомца реальным, а не плодом моего воображения. «Может, это от недосыпа? Померещилось?» — предполагал внутренний голос. «Но я не собиралась его слушать». Впервые за год ко мне вернулась острота тех чувств, что я испытывала в первый день перемещения в место, где восходит солнце. Впервые за год я снова поверила в то, что мог быть иной способ вернуться в Англию. Сверхъестественный. Такой же, каким я оказалась в этой чужой стране. Но для него мне нужен был этот беловолосый дьявол, который будто играл со мной в догонялке. «Я все равно найду тебя, слышишь?» — закричала я. «Ты же зачем-то показался мне на глаза? Значит, тебе что-то от меня нужно. Или пришел убить? Как убил миссис Тисел?» «Я никого не убивал». Голос. Его голос прозвучал у меня за спиной. Я резко развернулась, но никого не увидела. «Хватит прятаться. Покажись!» Приходи в сад, тясецу после полуночи, там и поговорим. Прохладный ветерок и что-то мягко пушистое, как кошачий хвост, коснулось моей щеки. Я дернулась, пытаясь схватить это невидимое нечто, но кулак сжал только воздух. Сад, тясицу, после полуночи, повторил мягкий мужской голос. Ты убьешь меня? Прошептала я уже не столь смело. Нет, Мина, ответил невидимый незнакомец. Мы поговорим. И только. Ветерок пропал, а вместе с ним исчезло и странное чувство чужого присутствия, которое на миг и заглушило отдаленные голоса толпы. Сколько бы я ни бегала по переулку взад-вперед и не пыталась найти следы пребывания в нем таинственного незнакомца, все было тщетно. Праздник на площади становился все более шумным, приезжие готовились к выступлению местных гейш, которые славились виртуозным исполнением традиционных горных песен. А небо темнело с неумолимой скоростью. «Давай возвращайся, Минори», — предложила я самой себе и медленно побрела на людской гомон. Теперь, когда постепенно зажигались фонари, а людей становилось еще больше, на меня уже никто не обращал внимания. «Что же я натворила?» Госпожа Изуми будет гневаться. Конечно, я не жалела о том, что погналась за ветром, точнее, за Нао, и еще точнее, за незнакомцем, чьего имени так наверняка и не знала. Он может быть просто очередной галлюцинацией. За год я таких не видела. Но все же простые люди не умеют так исчезать и говорить из воздуха. Версия о новой вспышке безумия была вполне рабочей. Ведь мне так и не удалось заставить себя до конца поверить в сверхъестественные истоки моего перемещения в эту страну и всех событий, которые произошли до этого. Но если он реален, то, может быть, это мой единственный способ вернуться. Правда, для подтверждения своей душевной болезни или ее отсутствия мне нужно было сбежать из дома Мацудайры и добраться до Тесицу в полночь. А это могло стать проблемой после моего обращения с Аякой. Что если меня запрут в комнате до утра? Или еще в каком-нибудь месте с крепкими замками? Во избежание такого исхода, взбираясь на крутые ступени горной лестницы, ведущие к моему временному дому, я пыталась придумать самые красочные извинения для Аяки и объяснение своего поведения для Изуми. В конце концов, врать я умела аж на трех языках.